Глава восьмая. Свидание Джонса с Софьей. Джонс в ту же минуту отправился к Софье и нашел ее, только что поднявшись на ноги, со струившимися из глаз слезами и кровью на губах. Он бросился к ней и голосом полным нежности и страха спросил, «Милая Софья, что означает этот ужасный вид?» Она ласково посмотрела на него и сказала, «Милая Софья, что означает этот ужасный вид?» Мистер Джонс, ради бога, как вы сюда попали? Оставьте меня сию минуту, умоляю вас. Не давайте мне такого жестокого приказанья, отвечал он. В сердце моё обливается кровью больше, чем ваши губы. О, София, с какой радостью я пролил бы всю свою кровь, чтобы спасти одну каплю вашей. Я и без того уже слишком многим вам обязан. Вы, конечно, это знаете, сказала София. Устремив на него долгий, нежный взгляд, потом сострадачиски исказившимся лицом воскликнула: "Ах, мистер Джонс, зачем спасли вы мою жизнь? Смерть моя принесла бы нам обоим больше счастья. Принесла бы больше счастья, воскликнул Джонс. Мне легче было бы умереть на дыбе, на колесе, чем перенести вашу, не могу даже вымолвить этого страшного слова". Для кого же я живу, как не для вас? И голос, и взгляд его были полны невыразимой нежности, когда он произносил эти слова. В то же время Джонс мягко взял Софию за руку, и она её не отняла. По правде сказать, вряд ли она и сознавала, что делает или что с ней делается. Несколько минут влюблённые провели в молчании. Пылкие взоры Джонса были устремлены на Софию, а она стояла, потупив глаза в землю. Наконец она собралась с силами и снова попросила его оставить ее, говоря, что она неминуемо погибла, если их застанут вместе. «Ах, мистер Джонс!» — прибавила она. «Вы не знаете, какая ужасная вещь произошла сегодня?» «Я знаю все, дорогая Софья!» — отвечал он. «Жестокий отец ваш рассказал мне все и сам послал меня сюда к вам!» «Отец прислал вас ко мне?» — воскрикнула она. «Да вы бредите. Дай Бог, чтобы все это было только бредом. Ах, Софья, отец ваш прислал меня выступить в защиту моего ненавистного соперника, расположить вас в его пользу. Я готов был пойти на все, лишь бы только быть допущенным к вам. Скажите мне что-нибудь, Софья, успокойте мое истерзанное сердце. Еще никто на свете не любил так безумно, как я». Не отнимаете же так жестоко вашей дорогой, вашей милой, вашей нежной руки. Одна минута оторвёт вас от меня, может быть, навеки. Поверьте, только это ужасное событие могло заставить меня забыть почтительность и благоговение, которые вы всегда мне внушали. С минуту Софья молчала в смущении, затем ласково взглянув на него, спросила: "Что же, мистер Джонс, хотел бы услышать от меня?" Обещайте мне только, отвечал он, что вы никогда не отдадите в ваши руки Блафилу. Не произносите этого ненавистного имени. Будьте спокойны, я никогда не отдам ему того, что в моей власти не отдавать. А теперь, продолжал Джонс, раз уж вы так бесконечно добры, сделайте мне ещё одно маленькое одолжение. Скажите, что я могу надеяться. "Увы", сказала она. Куда увлекаете вы меня, мистер Джонс? Какую надежду могу я вам подать? Вы ведь знаете намерения моего отца. И я знаю отвечало, что вас невозможно заставить подчиниться им. Но к каким ужасным последствиям приведет мое непослушание? Моя погибель тревожит меня меньше всего. Мысль быть причиной горя отца вот что для меня невыносимо. Он сам его причина, сказал Джонс. Пусть не применяет к вам власти, которая не дана ему природой. Подумайте о моём горе, если я должен буду потерять вас, и скажите над чью сторону жалость склонит ваше сердце. Подумать о вашем горе, отвечала София. Неужели вы воображаете, что я не сознаю, сколько бедствий навлеку я на вас, если уступлю вашему желанию? Именно эта мысль и придает мне решимость просить вас оставить меня навсегда, не идти навстречу собственной гибели. «Мне страшна не гибель», — воскликнул Джонс, — «а потеря моей Софьи. Если вы хотите избавить меня от самых горьких мучений, возьмите назад свое жестокое решение. Право, я не могу расстаться с вами. Нет, не могу». Влюбленные замолчали и стояли трепещущие. Софья не в силах была отнять у Джонса руку, а он тоже почти не имел силы держать ее, как вдруг эта сцена, наверное, показавшаяся некоторым моим читателям чересчур растянутой, была прервана сценой настолько от нее отличной, что нам следует уделить изложению ее особую главу.